«Перестань жонглировать!» «Поставив себя в приоритет, вы спасетесь!» Габриэль Юнион Уволившись из большой компании и открыв свой бизнес, я думала, что у меня все схвачено. Потом я решила изменить образ жизни и привести себя в форму и была уверена, что встала на нужный путь. И даже купив второй бизнес, я знала, что поступаю правильно. Мне никогда не приходило в голову замедлиться. Я хотела действовать. За три года я запрограммировала свой мозг на постоянное движение. Работа занимала все мои мысли. У меня никогда не хватало времени, чтобы разобраться со всеми делами. Я боялась, что подведу кого-нибудь, если остановлюсь и расслаблюсь. В ответ на усталость и туман в голове я пыталась стать еще более организованной. Но... Чем больше я нагружала себя, тем меньше результатов получала. Я была эмоционально и физически истощена. Ночью мои часы Apple постоянно жужжали, предупреждая о том, что сердечный ритм превысил сотню. Все тело болело, и я теряла силы, сколько бы ни тренировалась. Доктор Джой, к которой я обратилась, в конце концов, первым делом спросила, каков ваш уровень стресса? Я пожала плечами. Обычный, ничего нового. Но в моем организме явно что-то происходило. Проведенные обследования показали первые признаки болезни Грейвса. Все симптомы гипертириоза были налицо. Учащенное сердцебиение, высокое давление, физическая тревога, усталость и мышечная слабость. Гипертириоз – состояние гиперфункции щитовидной железы. сопровождаемая повышенной выработкой ряда гормонов. Когда доктор Джой присела рядом со мной, чтобы обсудить лечение, я сказала, «Но это несправедливо. Я много работала над своим здоровьем, отказалась от алкоголя, изменила рацион, похудела, все должно было стать лучше». Она сочувственно улыбнулась. «Мы во всем разберемся. Поищите информацию о болезни Грейвса И «берегите себя». И выписала рецепты на лекарства для сердца и щитовидной железы. Я искала в интернете информацию, статьи и личные истории. Узнала, что аутоиммунные заболевания заставляют организм атаковать собственные здоровые клетки. Нарушения бывают наследственными и чаще встречаются у женщин. Во многих случаях они провоцируются и усугубляются стрессом. «Каков мой?» «Уровень стресса?» – спросила я себя. На следующий день я случайно встретила старую подругу. Мы давно не виделись, но были подписаны друг на друга в социальных сетях. После обмена приветствиями Синди сказала. «Мне так нравится следить за всем, что ты делаешь. Ты столько всего берешь на себя, прямо жонглируешь делами. Не знаю, как тебе это удается, но со стороны кажется, что у тебя все получается». Я улыбнулась. Честно говоря, некоторые из тех предметов, которыми я жонглирую, стали тяжеловаты. Так отложи что-нибудь в сторону. Говорить людям нет — это нормально. Следующую неделю я думала о нашем коротком разговоре. Мне было жизненно необходимо научиться управлять стрессом. Итак, у меня было два бизнеса, каждый из которых требовал выполнения множества разных задач. Мой календарь был заполнен маркетингом, фотосессиями, дизайном сайта, копирайтингом и планированием масштабного регионального мероприятия. Если повезет, я находила 30 минут в день, чтобы писать книгу. У меня едва хватало времени моргнуть, не говоря уже о том, чтобы отдыхать. Если я еще как-то справлялась, то, видимо, лишь за счет извечного стремления добиться чего-то большего. Изучив список дел, я впервые поняла, что не хочу взваливать все это на свои плечи. Пришла пора расставить приоритеты. Я прощалась с клиентами, объясняя, что сокращаю и облегчаю свою рабочую нагрузку. Когда меня просили выступить на мероприятии или взять новые проекты, я отвечала «нет». Подготовку важного мероприятия взял на себя один из коллег. До тех пор я не осознавала, как сильно соскучилась по простым радостям, мелочам, которые помогали мне расслабиться и восстановить силы, длительным прогулкам, вылазкам с собакой в парк, посещению любимого книжного магазина и сидению на заднем крыльце на восходе солнца. Я решила, что раз уж я так люблю всё планировать, то внесу в список дел и это время для себя. Оранжевый маркер отлично подошёл для такой цели. Даже сам цвет, казалось, давал мне надежду и наполнял энергией и счастьем. Эти оранжевые блоки принадлежали только мне. Как только я расставила приоритеты, все остальное быстро встало на свое место. Наряду с запланированными перерывами в моем расписании появилась творческая работа. Я отвела отрезки времени для книжных и фотопроектов. Не знаю, как это получилось, однако теперь, делая гораздо меньше, Я стала более продуктивной. Мой график по-прежнему полон, и рабочая нагрузка велика, но я больше не сгибаюсь под ее тяжестью. Я научилась быть добрее к себе. Начинаю каждый день с медитации и заканчиваю его благодарностью. Я знаю пределы своих сил и могу остановиться. И перестать жонглировать. Энн Морроу